Она сдержала слово, оставив дом на попечение поденщицы, которая, когда ее спросили, сможет ли она выдержать этот запах, переспросила, какой запах. А когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый аромат дыни. Отсюда было сделано заключение, что создавшаяся атмосфера сравнительно безвредна для этой особой, и ее решили оставить при квартире. За номер в гостинице пришлось заплатить 15 дней, и мой друг, подведя общий итог, сосчитал, что сыр обошелся ему по 8 шиллингов и 6 пенсов за фунт. Он сказал, что хотя очень любит полакомиться кусочком сыра, но этот ему не по карману, поэтому он решил отделаться от своей покупки». Он бросил сыр в канал, но его пришлось выловить оттуда, потому что лодочники с барж стали жаловаться. У них начались головокружения и обмороки. Тогда мой приятель в одну темную ночь прокрался в приходскую покойницкую и подбросил сыр туда. Но следователь по уголовным делам обнаружил сыр и страшно расшумелся. Он заявил, что под него подкапываются и что кто-то вздумал воскрешать покойников с целью добиться его отставки. В конце концов, моему другу удалось избавиться от сыра, увезя его в один приморский городок и закопав на берегу. Городок тотчас же после этого приобрел большую известность, приезжие говорили, что никогда раньше не замечали, какой тут целебный воздух, просто дух захватывает. И еще многие годы... Слабогрудые и чахоточные наводняли этот курорт. Поэтому, хоть я и страстный поклонник сыра, но мне пришлось признать, что Джордж прав, отказываясь брать с собой сыр. «Пятичасового чая у нас не будет», — сказал Джордж. При этих словах лицо Гарриса омрачилось. «Но в семь часов будет славное, сытное, плотное». «Роскошная трапеза! Обед, чай и ужин сразу!» Гарис заметно повеселел. Джордж внес в список пирожки с мясом, пирожки с вареньем, жареное мясо, помидоры, фрукты и овощи. Из напитков мы решили взять некий удивительный тягучий состав, изготовляемый Гаррисом, который следовало разбавлять водой и называть после этого «лимонадом». «Большой запас чая»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 Джордж закурил трубку и развалился в кресле, а Гаррис взгромоздил ноги на стол и закурил сигару. Я, признаться, на это не рассчитывал. Я-то, конечно, имел в виду, что буду направлять работу и давать указания, а Гарис и Джордж будут у меня подручными, которых мне придется то и дело поправлять и отстранять, делая замечания. «Эй, вы! Дайте-ка уж я сам! Смотрите!»